Глава 19 Епископ Диурий явно переоценил свои силы, а также полководческий талант. Ведомая им армия стремительно катилась к поражению. Орки разметали строй орденцев и весьма споро начали приканчивать разбросанные партии воинов одну за другой. А сам Диурий и его ближники — были настолько заняты битвой с тварью из пепельного мира, что не имели возможности заняться спасением своих людей. Сквозь густую мглу я не видел подробностей, но расклад был примерно понятен. Жить нам оставалось с полчаса, не более. Тем неожиданнее стал поворот, который перевернул ситуацию с ног на голову. Вдруг шум сражения перекрыл чистый... Пронзительный звук рога, а на востоке в лесу будто взошло новое солнце. Оно разогнало мрак, открыв впечатляющую картину поражения воинов света, но в то же время показало и их спасение. Из леса спора выступали все новые и новые отряды воинов. Может, на поле боя тактическими талантами Диурий и не блистал, но стратегически рассчитал все правильно. Сковав северян у портала наличными силами, он послал за подмогой, которая сейчас оперативно вступала в сражение. Свежие, отменно упакованные партии воинов, словно неодолимый прилив, стали затапливать поляну, быстро оттесняя северян к пробою. На вид их не было столь уж много, примерно сотню, Но они были свежи, полны маны и расходников. Уже наметанный глаз сразу выделил четыре отряда магов, три пока воинов и еще один отряд — звероморфов. Такой, признаться, я видел впервые. Массивные, облаченные в броню медведи и тигры, и еще какие-то неизвестные мне доселе звери, Размашистыми ударами лап ходу разметали одну из партий варваров. Дабы поддержать своих, парочка темных магов вновь устроила обстрел горящими метеорами, а потом и еще кое-чем похуже. В наступающие паки полетели косматые молнии густой тьмы. Это явно была уже не заимствованная из пепельного мира сила, а что-то принесенное с собой, но и маги света тоже были не лыком шиты. Я залюбовался разгорающейся схваткой. Не знаю точно, каких уровней были северные маги, но, похоже, неприлично больших. Когда их загнали в угол, они начали показывать настоящий класс. В воинов Ордена полетели сгустки мрака, молнии, темный огонь и просто голая, неструктурированная сила а за ней заготовленные вторым слоем сознания более хитрые магические штучки. Типа вдруг развершиеся под ногами одного из лукопаков пространственной воронки. Но вскоре я был вынужден отвлечься от увлеченного созерцания битвы магов. У моего укрытия объявились незваные гости. — Тащи его, Хун, сюда, видишь яма, таранемся здесь. Негромко пробубнила высокая массивная тень. — Ща, тяжелый, сука. Ничего своя ноша не тянет. Не обращая внимания на идущий в сотни метров бой, тени что-то волокли в большую яму под опасно накренившейся стеной. — Смотри, не дошибе его, такой улов нам зачтется. Второй орк хотел еще что-то сказать, но в это время близ портала раздался мощный взрыв, на мгновение разогнавший сгустившуюся на поле боя мглу. «Тише! Зарь, кажись, наших совсем прогнули. Валить пора. Давай, активируй дракол. От яркой вспышки перед глазами все еще плясали зайчики, но я хорошо сумел рассмотреть затаренных в яме орков и их жертву, лежащего навзничь бессознательного копейщика. Длинные слившиеся волосы обогрены кровью, а на шее поблескивал ошейник. Двемерит. Я знал, что у игроков есть возможность через какое-то время отлететь к месту привязки, и плен не будет для них слишком долгим хотя и за несколько дней можно получить незабываемые впечатления. Но если бедолага Непись или того хуже Вечный, для него плен может стать большой проблемой. Вот только как орки собираются свалить? Силы Ордена уже добивали их собратьев у самого портала, он снова был стабилизирован, и северяне начали спешно эвакуироваться в Пепельный мир. Разве что при помощи таинственного Деракола. Один из орков, помельче. В более легкой броне и в подбитом волчьим мехом плаще, с волчьей же, мумифицированной головой на плече, убрав в инвентарь топор, достал какой-то горящий тусклым багровым пламенем предмет. Сердце кольнуло черная игла. В отличие от многих артефактов, этот не собирал разлитые по округе природные силы, а наоборот, сам был источником магии. «Скорее, газ, сейчас заметят!» — засуетился его товарищ, поглядывая из ямы на постепенно стихающее сражение. У портала оставалось от силы две партии орков, да те самые маги. Северяне-люди уже все покинули наш мир, оставив большой вопрос, зачем они вообще здесь появлялись. «По мне, — так суетился орк зря. Нашим было совсем не до них». Напоследок темные чародеи устроили ордену настоящее побоище. Разлитая по небесам Клякса заметно побледнела, но не потому, что накопленная ей тьма рассосалась по вселенной. Нет, сконцентрировавшись над полем боя, она обрела форму бьющих с небес черных молний, каждая из которых за раз поражала одного воина. Чудовищная мощь. Даже не представляю, какая сила должна быть сконцентрирована, чтобы испепелить местного вояку под полным партийным и тактическим обвесом. — Завали хлебала не видишь, занят! Раздраженно отозвался магичащий орк, и я, кажется, понял, что он пытался сотворить. Все дело в том, что пробой был непроложенным сквозь некую границу миров туннелем а являл собой место соприкосновения двух миров, в коем открыть портал могли даже не слишком сильные магии. Например, с помощью таинственного дырокола. Я посмотрел на лежащего над ней ямы Орденца, потом на две могучие фигуры. Шансы отбить бедолагу были не просто слабыми, а вообще около нулевыми. Боюсь даже представить, какие там уровни у этих мордоворотов. Да и почести сказать, что мне было до этого воина света. Еще какую-то тысячу лет назад я сам отправлял их в небытие стройными колоннами, но... Я скривился и угрюмо взглянул на затянутое черной кляксой неба. Вызванная магами северян мгла... Несколько отступило, верхушек деревьев коснулись багровые лучи тусклого солнца. На мгновение они пробились сквозь толстый слой туч и разлитую по поляне тьму, озарив бьющихся людей тревожным светом. Светом. Я, как на его представил дух заката, выговаривающего мне за недостаточное следование треклятому делу света. Но было и еще кое-что. О, все отец, да я и сам не знаю, что. Я поднялся из своего убежища ровно в тот момент, когда над неямы заколыхалось зеркало портала. Стоящий ко мне лицом орк по имени Хук широко распахнул зенки, не ожидая увидеть врага столь близко. Мгновение из моего жезла срывается молния мощного удара Агаха. Но, если первый орк так и стоял, таращась на атакующего его мага, то другой был намного более расторопен. Вот только эта расторопность его изгубила. Удача, господа, удача в этом мире. Мне определенно благоволит. Ха -ха -ха. И в схватке с двумя убойно прокачанными орками, она улыбнулась мне аж трижды. В первый раз, когда выпущенный орком магом шар ядовито-желтого пламени задел меня лишь по касательной, чего, впрочем, хватило, чтобы выбить аж 30% здоровья. Второй когда его товарищ оказался натуральным трусом. Ха -ха -ха. Должно быть, в суматохе он даже не разглядел мой уровень, а сразу нырнул в портал, бросив и пленного, и своего товарища. Ну а третий, когда следующая молния, что сорвалась с жезла, из-за нанесенного мне удара, попала в уже порядком расшибленную стену, после чего-то рухнула в яму, погребя под собой и портал. И орка, и пленного. Учись, Чергород, даже ты так не метал свое семя, как я метаю здесь молнии. Пробормотал я, все еще находясь в некотором шоке от содеянного. Но расслабляться было рано, с раной зеленомордой мог в любую секунду расшевырять камни и обрушиться на меня всей своей мощью. Или не мог. Когда я спрыгнул вниз и уже приготовился запульнуть очередным мощным ударом Агаха в виднеющуюся под камнями спину орка, то понял, что в ближайшее время его можно было не опасаться. Подобно пленному он был без сознания. Я с молодецким хэком откатил полуметровый кусок кладки и увидел окровавленную башку чудища. Орг был практически аскальпирован. Над левым ухом белела проломленная кость, но, к его несчастью, он не помер. И этот факт, господа, открывал передо мной широчайшие перспективы. Дальнейшее потребовало всех моих сил и еще одной талики удачи. Когда дело, наконец, было сделано, я просто валился с ног от усталости. Таскание такого здоровяка выматывает, знаете ли, презрядно. Управился я аккурат к тому моменту, как девятка орденских магов надежно запечатала пробой, высосав из окружающей местности, кажется, всю магию. До последней капли. Зеленокожий же по имени Гаст в снятом с пленного орденца ошейники. Переместился в глубокий подвал усадьбы. Рана его выглядела ужасно, но я не решился накладывать излечение. Оставалось надеяться, что могучий организм орка не даст дубу до того момента, когда я смогу сюда вернуться и заняться им всерьез. А вот бессознательного воина света я привел в себя. Звали его Гартелло. Не менее минуты он удивленно хлопал глазами, пытаясь понять, что вообще происходит, а потом выспренно поблагодарил, благословив меня именем святого От Отчего я заимел легкий баф «Благодарность света» на усиленную регенерацию и аж полсотни кармы на борт. «Кувыркаться теперь в шьюшнике, не перекувыркаться». Именем начала нашего, да именем светлоликого Ягана и учеников его, да именем храма, провозглашаю, да будет свет. Голос епископа Диурия разнесся по лесу, подобно грому. Казалось, не было того закоулка, откуда он не выгнал бы мрак. Я почувствовал сильнейшее давление света и привычно вскинул меч Ладарка дабы слегка загасить его встречным палом. Раздался гром, чернь на небесах прорезалась трещинами, и мгла стала быстро рассеиваться, растворяясь в хлынувшем от фигуры Диурия свете. Уже скоро вместо густой тьмы поляну залил яркий, бивший по глазам свет. Но и он скоро схлынул, оставив истерзанную землю вполне обычным сумерком. Солнце к этому времени уже скрылось за горизонтом, окрасив его в оранжевый цвет. Поддерживая освобожденного пленника, я приблизился к тусящей около закрытого портала толпе. Здесь шла деловая суета. Оказывалась помощь раненым, из многочисленных кучек пепла собирался дроп. Народ активно поздравлял друг друга с тяжелой победой. «Мать честная, да ты жив, новичок!» Радостно хлопнул меня по плечу рыжебородый маг из партии Саанары. Когда я принял решение слинять подальше с поля битвы, то покинул отряд, дабы они не могли видеть мое состояние. Отсеживался в кустах, недобро усмехнулся другой, на что освобожденный мной воин решительно взмахнул рукой. Сей доблестный воин выручил меня из лап треклятых северян, уважаемый. Будьте добры придержать свои грязные инсинуации при себе. А хрен-то оказался весьма задиристым малым. Ха -ха. От него так и веяло желанием надавать кому-нибудь по шее, пускай даже и сотоварищу. Благодарность ко мне была вполне искренней. В плену у северян... Ничего хорошего его не ждало. Пока мы сюда ковыляли, он уже успел подарить мне перстень с собственными инициалами и впечатляющей защитой на 20% маг-защиты. Увы, до возможности ношения такой высокоуровневой вещи мне еще было расти и расти, но, коли его загнать, хватит на новый сет Иванычу, да еще останется. «Выручил так выручил!» — не стал нарываться рыжебородой. Выглядел он довольно бледно. Битва отняла слишком много сил. «Брат Джон, тебя хочет видеть епископ!» Вдруг вырос передо мной молодой послушник восемнадцатого уровня, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. А вот в расположившейся на окраине леска ставки Диурия веселья было значительно меньше, нежели среди простых воинов. Два могучих рыцаря, так и не снявших тяжелые доспехи, и под обильным бафом мрачно рассматривали оплавленный вороненный меч. Рядом под дубом лежал сильно обожженный маг. Он поохивал но одной рукой что-то наколдовывал. Сам епископ, мрачно потирая подбородок, рассматривал медленно крутящуюся перед ним проекцию окрестного леса. — Брат Джо, рад видеть тебя живым и невредимым, — сказал он, подняв глаза, когда я приблизился. Так же, как и другие маги-орденцев, он выглядел сильно уставшим. Худощавое лицо еще больше осунулось, глаза были красны и слезились, по лбу пролегли глубокие складки. С невредимым я бы поспорил, ну да ладно. Я рад, что Свет и я не ошиблись в тебе. Если бы не ты, воины мрака проникли бы сюда незамеченными. И страшно представить... Что они могли натворить перед тем, как были бы остановлены? Благодаря же тебе мы задавили их прежде, чем они расползлись по округе. Ты будешь достойно награжден за свои деяния во имя света, брат Джо. Несмотря на пафосные изъявления благодарности, в глазах епископа был лед. Не будет преувеличением сказать, что он, мягко говоря, мне не доверял. Но что вселило в него подобную недоверчивость? Прежде чем расползлись по округе, уж не намекает ли он на тех северян, что ушли в лес, ожидая моего рассказа о них? «Во имя света!» — выдавил я, и епископ медленно кивнул. Да, определенно, с последней нашей встречи он узнал нечто такое, что переместило меня из вполне благонадежных новичков в... не знаю даже куда. Это было тем интереснее, что ранее он вполне спокойно отнесся к моей, э, скажем так, бледноватой светлости. Пережитая битва... Выжгла фанатичный блеск из глаз Диурия, обнажив реальную сущность этого непися. И она мне очень не понравилась. Черт подери, я бы предпочел иметь дело с фанатиком, нежели с холодной рассудительной гадюкой, в кою вдруг обратился епископ. Что же и кто же все-таки ему обо мне наплел? Но... На словах Диурии был самопатока. Сотворенная тобой здесь, как и в храме света в Недарне, достойно великой награды. Задание «Темные дела в Недарне», часть вторая, обновлено. Вы получили новый уровень. Вы получили сто единиц кармы света. Вы получили благословение света. Но об этом после. А теперь ступай. С тобой свяжется мой доверенный человек. Более прозрачного намека убраться подальше сложно было представить. И я убрался.